Глава четвертая. Тридцатого августа Таня вернулась в Венск, и новости посыпались сразу со всех сторон. Можно было подумать, что нарочно дожидались ее приезда. На вокзале их встретил тот же Вася. Галина Николаевна была занята и не приехала. Как отдыхалась девчата? Весело спросил он, засовывая в машину чемодан. Женихов еще не понаходили? «Значит, не так действовали. Что же это вы?» Таня хихикнула, забираясь на свое любимое переднее сиденье. «А как нужно было действовать?» — спросила она. «Ишь, заинтересовалась курносая!» Вася сделал вид, что хочет мазнуть ее по носу черным пальцем. «Рано еще!» Пошутила, она уж и обрадовалась. «Люда, куда ехать-то? К вам или на Котовского сперва?» нам, Вася. Мы еще должны разобрать вещи. Вася сел на место и, трогая машину, подмигнул Тани. Она подумала вдруг, что все эти подмигивания и хватания за нос не очень-то приятная штука. Почему-то вот с Люсей никто себе этого не позволяет. Странно, но даже в школе Таня не могла вспомнить ни одного случая, чтобы кто-нибудь дернул Люсю за косу. А мимо нее Тани, «Ни один мальчишка не пройдет, не сделав какой-нибудь пакости. Или потянет за волосы, или хлопнет линейкой. В лучшем случае хоть рожу скорчит». Она смотрела на бегущие мимо пыльные акации и думала, что хотя ее последняя зарубка на притолоке почти на два сантиметра выше Люсиной, все-таки, наверное, Люся производит более взрослое или более умное впечатление, иначе чем все это можно объяснить? Ее, взрослую в сущности девушку, который через две недели исполняется шестнадцать лет, шутка сказать шестнадцать, ее девятиклассницу при всех называют курносой и запросто мажут ей нос пыльным пальцем. Хорошего в этом мало. От грустных мыслей оторвал ее Вася, толкнув локтем и сказав, что теперь значит она и вовсе станет ходить в знаменитостях, и что жаль, что он везет ее, а не самого майора, потому что тот наверняка пригласил бы его зайти обмыть награду. — Какую награду? — рассеянно спросила Таня, ничего не поняв. — Слышь, Люда! — засмеялся шофер, на секунду обернувшись к сидящей сзади Людмиле. — Растолкуй ей, а то она уже забыла. — Не понимаю, о чем вы, Вася? — Люся пожала плечами. — Вы что? «В самом деле ничего не знаете», — изумился шофер. «Хотя верно, вы же ехали сколько». «Э, Танечка, тогда с тебя Магарыч, «Дядька твой, героя получил, вот как! Сегодня в газетах список!» Таня не сразу поверила, что Вася говорит правду. Поверив, она ошалела от радости. Воспользовавшись тем, что машина только что пересекла бульвар Котовского, Она попросила остановить, чмокнула Люсю в щеку и выскочила на тротуар. Почему-то она решила, что дядя Саша, украшенный новенькой золотой звездой, уже ждет ее дома. Никакого дяди Саши, конечно, дома не оказалось. Вместо него Таню встретила Раечка, вчера вернувшаяся из отпуска и теперь занятая уборкой. «А у нас тут новостей!» — закричала она, схватив Таню в объятия и принимаясь кружить по комнате. «Кругом одни новости!» — про Александра Семеновича уже, небось, слыхала. «Ой, Раечка, ты меня задушишь!» «Да, мне уже сказали. А где газеты сегодняшние?» Номер красной звезды лежал на дяде Сашином столе. Таня замерла, пробегая длинный список на первой странице. «Наградить?» званием Героя Советского Союза, с одновременным вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда». Ого! Целых тридцать два человека! Так, командарм Штерн, полковник Яковлев. О! Вот! Майора Николаева Александра Семеновича. — Ой, Раечка! — зачарованно прошептала Таня, не веря своим глазам. — Ой, я так рада за дядю Сашу! Ты себе просто представить не можешь. А какие еще новости? Следующая новость касалась матери командирши, у которой родился в Днепропетровске внук. Она стала от радости совсем как ненормальная и вчера уехала. Таня, она оставила деньги и яблочный пирог. Только она, Раечка, этот пирог съела, потому что не знала, когда Таня приезжает. А ведь яблочный пирог как зачерствеет! так после хоть не ешь». «Как же ты не знала!» — с упреком сказала Таня. «Занятия ведь начинаются первого. Яблочный, да? Кака, мой любимый. Все-таки хоть кусочек ты уж могла бы мне оставить, правда? Я бы съела и черствый, не такая уж я пьевереда». «Ладно, не горюй. Я тебе сегодня испеку. Еще вкуснее будет, вот увидишь». С этими словами Раечка так хлопнула Таню по плечу, что та присела. Потом неожиданно всхлипнула и сообщила, что в конце того месяца выходит замуж. Не за шофера, с которым познакомилась на 1 мая, а за счетовода Андрея Ивановича, который ухаживает за ней уже второй год. Эта новость Таню ошеломила не меньше дяди Сашиной золотой звезды. К Раечке она привыкла относиться как к приятельнице — почти как к сверстнице, и вдруг в конце следующего месяца с ней случится такое подумать, она станет замужней дамой. Поздравляю, Раечка, Таня почувствовала себя совершенно растерянной. И что вообще полагается говорить в таких случаях? Раечка, я тебе желаю от всего всего сердца, чтобы ты была очень счастлива и и чтобы у вас были хорошие дети. Вот Они опять обнялись, и Раечка опять всхлипнула и засмеялась. А Петька мой говорит: Дура ты, Райка, ну чего за старика выходишь? Иди, говорит, лучше за меня. Я и с собой лучше, и заработок еще тот. Я, говорит, сделаю два рейса, и на одних королях столько буду иметь, сколько твой дед за месяц пером не выскрипит. А какой же с него дед? Ему ведь всего 36. Ведь не дед. «А Танечка?» «Ну, нет, конечно», — ответила Таня, в душе ужаснувшись древности жениха. «Я же говорю», — обрадовавшись поддержке, горячо зашептала Раечка, «я же говорю, что он вовсе еще не такой старый. И потом жалко мне его. Тихий он такой вежливый, все книжки читает. Бросила бы я его, он так бы остался, холостятствовать. Петьку того мне не жалко бросить, он себе найдет». и дня один не просидит. Девчата до него черта так и липнут. Я и в толк не возьму. Чем он нашего брата приманывает, кабель веселый? Ой, у меня там вода вся выкипит. Раечка всплеснула руками и убежала в кухню. Таня огляделась. В комнате все было вверх дном, как всегда во время больших уборок. Сейчас, после долгого отсутствия, даже этот беспорядок казался уютным. Уютным был и запах. Неповторимый. Чуть пыльный запах городской квартиры, пустовавший целое лето. Жить на свете было чудесно. Забравшись с ногами в угол дивана, Таня вытащила из кармана жакетика маленькое теплое яблоко и так закусила его, жмурясь от удовольствия, что сок брызнул на щеку. Новости, новости, новости. В первый день учебного года Они сидят за блестящими партами, обмениваясь летними впечатлениями, бродят группками по коридорам, пахнущим мастикой для полов и свежей побелкой, листают новенькие тугие еще учебники, знакомятся с новыми преподавателями и не знают, что в эти часы на мир уже обрушилась самое страшное из новостей. Свинцовый ветер уже метет по дорогам Польши, но в Энске еще ничего не известно. В одиннадцать часов утра, когда немецкие пикировщики прямым попаданием обрушивают первый забитый беженцами мост через Варту, в сорок шестой Эннской школе идет большая перемена. Людмила откомандирована в буфет, а Таня сидит с Иришкой Лисиченко на скамье под пронизанными солнцем каштанами и, таинственно понижая голос и блестя глазами, рассказывает, как лейтенант Виген Сараян пил за ее здоровье вот из такого рога и как ей на другой день досталось в лагере за ту поездку. Вторая мировая война уже началась, но Танины одноклассники пока ею не затронуты. Даже вечером, прослушав выпуск последних новостей, они не придадут особого значения тому, что произошло в этот день в Польше, Они привыкли, что в мире всегда что-нибудь происходит, чуть ли не каждый год. Если не в Абиссинии, то в Испании, если не на Хасане, то на Халхинголе. Впрочем, на этот раз дело становится серьезным. Проходят еще два дня, и в войну вступают Англия и Франция, империалисты и поджигатели. На общешкольном собрании Комсорг Лёша Кривошеин объясняет, почему именно на англо-французских империалистах лежит вина за случившееся. Каждый день перед началом уроков и на переменках мальчишки яростно переживают оперативные сводки немецкие, английские, французские, польские. Взята Лоть, в районе Кутна окружены 10 польских дивизий, немецкие Ю-87 — бомбят военные объекты в Северной Франции. Словно перед интересным матчем вся мужская половина школы разделилась на спорщиков, кто кому наклепает. Таня на этот раз держится от них в стороне. Ее вдруг почему-то перестали интересовать эти мальчишки с их спорами и их нелепыми затеями. Сейчас они кажутся ей просто глупыми, и это тоже новость. Игорь Бондаренко, задавака противный, Первым в классе начал носить великолепный пробор, намазывая волосы бриллиантином. Некоторые преподаватели уже говорят девочкам «вы», и к этому никак нельзя привыкнуть, все кажется, что это относится вовсе не к тебе. Вообще ко многому трудно привыкнуть в этом сумасшедшем месяце, в сентябре 1939 года. Трудно привыкнуть к тревожному слову «война» в газетах, к ощущению себя девятиклассницей, Тому, что в энской правде напечатали статью про дядю Сашу, где сказано, что майор Николаев принадлежит к числу знатных людей нашего города, трудно привыкнуть к телеграммам, к телефонным звонкам бесчисленных дяди Сашиных знакомых, справляющихся, не вернулся ли герой, трудно привыкнуть к ослепительной школьной славе племянницы человека, чей портрет повесили в пионерской комнате над макетом танка, и к тому, что через несколько дней Тебе исполняется шестнадцать лет. Одиннадцатого, накануне своего дня рождения, Таня просидела весь вечер одна, не зажигая света, и на сердце у нее было тревожно, радостно и грустно от мысли, что вот прожита первая половина жизни, с завтрашнего дня нужно начинать хлопоты о паспорте, а с паспортом в кармане человек не может не чувствовать себя старым, и теперь начинается вторая, уже закат. Спуск под горку. Это было печально до слез. Сидеть вот так, перед открытым окном, в темной пустой квартире, слушать автомобильные гудки и смех на бульваре и смотреть на высокую звезду, чистым неземным огнем, дрожащую прямо над темным куполом здания обкома. Вечер был тих и прозрачен, недавно прошел короткий слепой дождик, и сейчас чудесно пахло мокрой листвой каштанов, прибитой пылью и просыхающим теплым асфальтом. Таня смотрела на звезду и думала о чудесной и фантастической жизни далеких обитателей этой голубой планеты, а потом наверху у Голощаповых патефон заиграл ирландскую застольную. Затаив дыхание, вслушивалась она в серебряные переливы рояля, в голос певца, так удивительно выразивший вдруг ее собственное настроение — Полный легкой и просветленной грусти Голос рассказывал о метели, роями белых пчел, шумящей за окнами, О тесном круге друзей, О том, как огнями хрусталя Светится любимый взгляд, И о том, что за дверьми ждет смерть. «Миледи смерть, мы просим вас За дверью обождать!» Услышав эти слова, всегда приводившие ее в трепет, Таня легла щекой на подоконник и заплакала слезами такими же легкими и светлыми, как переполнившая ее сердце бетховенская музыка. Закатная половина ее жизни началась, в общем, не так плохо. Утром, бывают же такие счастливые совпадения, от дяди Саши пришли сразу письмо и посылка. Посылка ее удивила? что это может быть, и она, читая письмо, машинально ощупывала загадочный мягкий пакет. Письмо было, как всегда, коротким. Один листок, с обеих сторон исписанный твердым крупным почерком без наклона. Дядя Саша поздравлял ее с днем рождения и, выражая надежду, что вещица, отправленная им две недели назад, уже получена и одобрена. «Возможно, — писал майор, — письмо это вообще опоздает». так как он сам надеется скоро быть дома. Если успеет вернуться до двенадцатого, то уж шестнадцатилетия они отпразднуют на славу, как и полагается праздновать великие события. В конце шли обычные вопросы относительно здоровья, времяпрепровождения и школьных дел. При мысли о скором, может быть, даже сегодня, возвращении дяди Саши, Тане от радости захотелось стать на голову. Но она вспомнила о пакете с загадочной вещицей. Вооружившись ножом и закусив губу от нетерпения, она вспорола обшивку, разодрала оберточную бумагу и тихонько ахнула. В глаза ей блеснуло что-то золотое и зеленое. Подарок оказался китайским халатиком — настоящим, из чудесного ярко-зеленого шелка, по которому клубились золотые с чернью драконы, один страшнее другого. Несколько минут она простояла перед зеркалом, не веря своим глазам. Ой, Люся, когда увидит? Справедливость требует сказать, что предстоящему приезду майора Таня обрадовалась все же больше, чем китайскому халатику. За лето она порядочно соскучилась по своему дяде Саше, а теперь с наступлением школьных будней одиночество стало особенно неприятным. Как назло, загостилась в Днепропетровске мать командирша. Раечка уходила к шести, и на целый вечер Таня оставалась совершенно одна. Очень страшно было по ночам. Она прятала лицо в подушку, плотнее укутывала одеялом уши и лежала, боясь пошевелиться». Этой боязнью темноты Таня страдала с детства, и от нее не спасало ни ощущение себя девятиклассницей, почти-почти студенткой, ни новые толстые учебники, от которых лопается по швам старенький портфель, не рассчитанный на такое количество премудрости. Она знала очень хорошо — от ночных страхов спасает только дядя Саша, так же, как когда-то в Москве Анна Сойна. когда он похрапывает у себя на диване. Темнота не кажется такой угрожающей, она становится почти уютной. Двенадцатого она весь день сидела дома, нарядная и торжественная, дочитывала войну и мир и ждала поздравлений. Впрочем, из всего класса позвонили только две девочки. Таня была разочарована и немного обижена. Забежала Раечка, уже три дня она не работала, готовилась к свадьбе. придушила ее в объятиях и подарила дешевые красные бусы. В половине четвертого пришла Люся с букетом белых астр. — Поздравляю, Танюшка! — сказала она, передавая Тане цветы. — Ого, какая ты сегодня хорошенькая и аккуратная! Прямо пионерка с плаката! — Ну ты скажешь! — скромно возразила Таня. — Я всегда такая. — Оптимистка! Первый раз в жизни вижу у тебя... Хорошо заплетенные косы. Кто плел? Жена одного капитана на пятом этаже. — Ой, Люсенька, что у меня есть? — Хотя подожди. Знаешь, наверное, скоро приедет дядя Саша. Может быть, даже сегодня. Представляешь? Вот уж мы попируем. А когда придут остальные? — Ты знаешь, Танюша, — сказала Людмила, — тебе сегодня не повезло. Нет, правда, такая неудача. уже не вчера вечером заболела мама и ей теперь приходится сидеть с братиком а эту громову ты вообще напрасно приглашала я же тебе говорила она ушла с мальчишками в кино а мне знаешь что сказала я говорит никак не могу у меня после кино кружок юнатов и нужно кормить амблестому ее говорит без меня не сумеют покормить как будто это так уж трудно покормить какую то несчастную ящерицу ничего люсенька — Я ей припомню паразитки! — со зловещим спокойствием отозвалась Таня, ставя цветы в банку из-под Татьяна! — Людмила выдержала возмущенную паузу. — Сколько раз я запрещала тебе употреблять это слово! — Люсенька, я его вовсе не употребляю, но Громова все-таки самая типичная паразитка, еще хуже, чем эта ее возлюбленная Амблистома! «Ах, так ты нарочно говоришь гадости, когда я тебя прошу этого не делать!» Ссора вспыхнула, как костер из соломы. Через три минуты Таня уже объявила сквозь слезы, что теперь-то поняла, до какой степени никто ее не любит, и никому она не нужна, иначе она, Люся, не защищала бы эту Громову. Потом солома сгорела, Таня утерла кулаком глаза и полезла в шифоньер за китайским халатиком. И мир был восстановлен. До самого вечера они то шептались, сидя с ногами на диване, то хохотали до полусмерти, пекли на электроплитке какой-то фантастический пирог и по очереди примеряли халатик. Таня ждала звонка или телеграммы, а вдруг дядя Саша все-таки приедет, как обещал. Но он так и не приехал. «Ничего», — думала Таня, засыпая. Завтра уж обязательно. Дядя Саша не приехал ни на следующий день, ни в четверг, ни в пятницу, ни в субботу. А в воскресенье, около полудня, Таня выглянула в окно и увидела толпу вокруг столба с громкоговорителем. Тотчас же, включив радио, она услышала незнакомый хрипловатый голос, медленно говоривший «безопасность своего государства».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 Таким зловещим показался ей вдруг этот привычный звонок, загремевший как сигнал боевой тревоги. «Алло!» — почти шепнула она, поднося к уху трубку. «Татьяна!» — послышался тревожный голос Людмилы. «Ты слушаешь радио?» «Только что включила. Люсенька, что же это такое? Я ничего не...» «Да, кажется, мы тоже будем воевать. Не уходи никуда, я приду». Линия щелкнула и разъединилась. Таня присела на край дивана, держа в руке трубку и остановившимися глазами, глядя в черную тарелку громкоговорителя. Голос продолжал говорить так же медленно и невыразительно, словно с трудом разбирая написанное «Ввиду всего этого правительство СССР вручило сегодня утром ноту польскому послу в Москве,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 Был листок на доске объявлений в вестибюле, перед которым толпилась вся первая смена. Кто-то читал вслух, слегка заикаясь. Барановичи и снов на, -на, на юге, в Западной Украине. Наши войска заняли города: ровно, т-д-дубно, Торнополь и Коломыя. Наша авиация. По коридорам гулко раскатился звонок. Толпа стала редеть. Таня протискалась к доске. Простая вырезка из газеты, наспех наклеенная на двойной лист из тетрадки в клеточку, крупный заголовок «Оперативная сводка Генштаба РККА, 17 сентября». Оперативная сводка? Так ведь говорится только во время войны. Оставшись одна, она долго стояла перед черной доской в вестибюле, забыв о начавшемся уроке алгебры. что же теперь будет? Сумеет ли приехать домой дядя Саша или... И как вообще все это теперь получается? Неужели мы будем теперь воевать вместе с Германией против Англии и Франции? Ведь они и союзники Польши. А мы? Разве мы стали теперь союзниками фашистов? Да нет, этого и вообразить себе невозможно. Просто нельзя было оставить на произвол судьбы украинцев и белорусов». — В этом все и дело, конечно же.